Глава пятая. А в Африке горы вот такой вышины. Ивашка удачно сбежал от разноса, устроенного с песем Федоровичем вчерашней компании Досталось всем. Геллеру за то, что не досмотрел, Михайле за отвлечение внимания, остальным за то, что просто были рядом. Конечно, если бы Волх был рядышком, досталось бы и ему, но Ивашка мудро присел рядом с Кормчим, а Сусанина атаман уважал. Так что Кудаглядов только глубоко вздохнул, встретившись взглядом с непокорным, и принялся оброниться по второму кругу. — Атаман, — недовольно проворчал Владимир, — но «Ну не можем же мы бороться с богами. — С кем? — повысил голос спесь, подскакивая к своему помощнику и вставая на цыпочки, чтобы сурово посмотреть в глаза. — С богом! — поправился Геллер. — Тож Гермес шапку схватил. Я еще кадуцей успел заметить. — Гав! — подтвердил синок выглянул из-за ноги своего хозяина. — А тебя не спрашивают, мало еще, — сердито ответил атаман и вновь обратился к Геллеру. — Где ты там богов видел, Владимир? Это древнегреческая шантропа боги, но ну, насмешил. — Ну так посмейся, — отпарировал уязвленный Геллер, — но летать мы все равно не умеем. Ивашка отвлекся от вялой перебранки, наблюдая за работой Кормчева. А работы этот раз и не было видно. Казалось, что возле правила сидит кое-как обработанная коряга. И не потому, что поленился мастер или, не дай бог, не неумеха затрудпнился. Темное дерево мореного дуба с легкостью тупило даже самые прочные инструменты, но только его использовал мастер. И ни один топор отправился на перековку, прежде чем наметились широкие плечи, тугие мускулы на обнаженных руках и любовно вырезанная борода, на которой был виден каждый волосок. Правый глаз подмигнул волху, и трещина расколола кору. — Эй, рысь, я что ли должен кричать, что берег показался? Опять на девок пялитесь? — И совсем даже не пялимся, с носа донесся сконфуженный голос вперед смотрящего. — Высматриваем мели до да камни. — Ага, — согласился Сусанин и ехидно добавил. — А девичьи, хм, спины весь обзор загораживают. Атаман посмотрел на комчего и, дождавшись легкого кивка, стал командовать. Пару спустить, грибцы на банке. Ивашка, не в силах сдержать любопытство к новому берегу, конечно, прошел на нос, где старший рысь воспитывал младшего. Вон, а видишь ту, что по правую сторону третий бежит? И чего я там не видал, Сердито засел рысенок, худющее, как весло. Бац! Затрещина от старшего была крепкой. Ты, балда, смотри, как она быстро подскочила вверх. То ничего в воде не было видно, а сейчас уже и ноги показались. что это значит. — Что, что? — хмыгнул носом младший. — А то, что не женюсь я на ней, вот что. Мало того, что бегает быстро, да еще и сигает вверх, как белка. Занесший было снова широкую ладонь рысь, только махнул рукой и, обратившись к Ивашке, с восхищением сказал. — Вот ведь балда! Что я батьке скажу, взял, называется ученичка. Потом повернулся к брату и сердито продолжил. — А значит, это то, что берег круто вверх пошел, ступенька там, понял? Вот иди теперь к атаману, говори, что бабы шум поднимут, воины нас встречать будут. Рысенок почесал затылки, взглянул на старшего, но спорить не стал, только вздохнул. Волх углядывался в приближающийся берег, где волны устало лизали песок, совсем как наевшийся до отвала, но так и не отошедший от косточки щенок. Видно было плохо. Узенький шнурок желтого цвета под темной издали полосой деревью. Только остроглазые братья могли мало того, что рассмотреть купающихся девчат, так еще и раскритиковать их стати. А рысь сощурился и довольно добавил, — а ты не подглядывай, — и, повернувшись к Ивашке, объяснил, — «Парнишку поймали, ишь ты, похабник, в кустах сидел, а девчонки напрямик побежали. А на берегу на песчаном пляже, дерзко раздвинувшим стену деревью, начал собираться народ. Хоть и поблескивали опасчиво наконечники копий, но не в первых рядах, слава богам. Ладья аккуратно приткнулась к брегу, и первым на чужой песок степенно спрыгнул атаман. Безошибочно выбрав старшего, спесь поклонился ему, поклон спину не ломит, а уважить человека надо, и попросил. — Позволь отдохнуть на берегу вашим, вождь, клянемся обид не творить, людей не обижать. Вождь оглянулся на копейщиков, переглянулся с украшенным ожерельем стариком и на понятном всем языке ответствовал. — Отдыхайте, а я пока весточку амператору пошлю. С трудом, справившись с челюстью, нравившей упасть ниже колен, спесь оглянулся на потрясенную команду и с трудом молвил. — Дык, это какому амператору? По наконечникам копий пробежал солнечный зайчик, но лица воинов не дрогнули. Зато шаман растердился и долго кричал что-то на незнакомом языке, потом успокоился и, тщательно подбирая слова, ответил. — Дык, нельзя. Имя амператора священный, а забор язык чеший. Услышав явно знакомую фразу, спеть сначала расхохотался, потом окликнул Геллера. — Владимир, достань кабачонок, да иди сюда. Говорил же я, что пропажа наша найдется. Но пришлось идти в хижину вождя, дескать, не подобает большакам, на берегу договариваться. Впрочем, хижина была вполне большим домом со многими домочадцами, только сделана из бревнышек, жердей и листьев и стояла на столбах, как на курьих ногах. Позванный с атаманом волк, коротко фыркнул и прошептал, — Прямо как у бабы йоги, только печи для Ивашек не хватает. Тот ответил легкого подзатыльника и, понизил голос, пророкотал. — Зим здесь наших не бывает, а что на столбах, так тоже у местных причины есть. Чай не дворец, чтобы выпендриваться. Усевшись на новенькие циновки, вожди повели степенный разговор, но неугомонный Ивашка сразу влез с вопросом. — А почему вождь так хорошо наш язык знает? На этот раз прилетела от спеся, но вопрос атаман повторил. Вождь тяжело вздохнул, грустно посмотрел на шамана, но ответил. Когда император встал на циновку, он сказал коротко, хочу, чтобы меня все понимали. У вас слов много и все разные, поэтому учите мой язык. Вот и пришлось на старости лет, но чистый империалист. И вообще он не старый, вспыхнула девушка, которая подавала снедание. Потом зарделась, схватилась за щеки и умчалась из хижины. — Дочь? — вежливо спросил спесь. — Жена, — опять тяжело вздохнул вождь, — младшая. Потом повернулся к дебелой тетке и что-то проворчал на своем языке, и для облегчения перевел на понятный. — Послал за военным вождем, он у нас походами распоряжается. А вам надо к императору, я так понял. — Надо, конечно, — обрался Геллер. — Он у меня тогда анучи выпросил самые лучшие, и не вернул. Спесь Федорович поперхнулся пивом и закашлялся. Получив по-братски между лопаток, придержал вылетевшие было глаза и, раздумье пошевелив губами, все-таки изрек. — И сколько нам до императора добираться? На вопрос ответил уже молодой, абсолютно черный парень, незаметно подсевший к компании. — А это смотря на чем. Ежели на птичках, то быстро. — На каких таких птичках? Почему не знаю? — Нахмурился вождь. — Не успел доложить, — вытянулся весь рост парень. — Прости, великий вождь, надо было самому испытать. — Сядь, военный вождь, в бану. Расскажи лучше об этих птичках, да и гостям нашим подробнее объясни все. язык ты их лучше всех нас знаешь. Слушаюсь. Птички тут в бану растерянно посмотрел на окружающих. Не знаю, как это по-вашему, принц-то их харлеями называет. И ржет при этом, как гипопотам во время... <кх -кх -кх -кх -кх -кх Старый шаман сидит и запыхтел, потом не выдержал и неожиданно до тщедушного тельца рякнул густым басом. Не суетись, как мартышка под гибоном. рассказывай по порядку, начни с великого похода. Шумно отхлебнул из поданной гелером кружки в бану, открыл рот и долго молчал, выпучив глаза. Куда глядыв успел прикрытывать наватажника, и по спине арапа хлопать не стали. Отдышавшись, парень аккуратно поставил кружку, еще раз глубоко вздохнул и начал свой рассказ. Когда племена слева и от восхода светила руки, начали жаловаться на то, что серые запрещают им делать кускус, кус император приказал собрать великое войско. Нас было очень много, и мы были как великая река весной. Неудержимым потоком выплеснулось наше войско из джунглей и увидела врага. Их было немного, но впереди стояли сверкающие воины, а по бокам замерли огромные слоны, тоже укрытые доспехами. Отважно вышел вперед наш великий вождь и громко сказал те слова, которым он нас не учил. Мы поняли, что победим, но не все вернутся к очагам. И тут произошло странное. Выехавший вперед на птице большой человек ответил теми же словами и сказал еще много непонятного, но радостным тоном. Наши вожди обнялись и долго разговаривали. Потом император Дык объявил, что принц — какую-то доску наш, и что будем дружить. А с казусами, Белли, сами разберемся. Не знаю, кого он имел в виду, только кускусов больше нет. Мы с ними на обратном пути того разобрались. А казусов император искать запретил, объявив, что их больше нет. Испугались, наверное. Так вот, теперь у нас в империи эти Харлеи, полученные в подарок, в почте работать будут. Принц этот такой хохотун, он наездников еще емейлами e обзывал. Но императору то слово не глянулось так что Харлей — для гонцов и почетных гостей. И как они, — поинтересовался спесь, о — -о -о, закатил глаза в бану. Как с места шугаются, так потом за собственной головой приходится возвращаться. Геллер нахмурился и веско сказал, — не пойдет. Амператору Дыку мы без голов не нужны. — Правильно, — согласился ехидный шаман, — а то прикажет отрубить, а уже нечего, — Владимир повгоровел, но вождь и атаман прикрикнули на своих помощников, и те расселись по разным углам. Вскоре Ивашка заскучал, пива он не пил, разговоры велись скучные, да и младшая жена слишком часто подкладывала кусочки, прижимаясь к его спине. Но Спесь Федорович не зря занимал свой пост, он-то все видел, и поэтому, сославшись на дела, отослал парня на берег. обреченно вздохнул, волх вышел на улицу, след за ним выскочил и в бану. Переглянувшись, парни рассмеялись, и военный вождь предложил посмотреть на таинственных птичек. Птички были как птички, причем спесь таких уже как-то привозил, разбежались. Потом волки до самой зимы с синяками ходили. Вспомнил про особую примету, Ивашка зашептал вождю на ухо, но тот не поверил. «Да — Добыть такого не может. Они же бегать бы не смогли с такими, как у слона. Ладно, потом спрошу у вашего атамана, но все равно сомневаюсь. Пойдем лучше искупаемся в реке. Зачем в реке? удивился волк. Море есть? Не вздохнул в бану. Море большие рыбы, людей совсем едят. Наши стирку устроили. Никаких рыб там не будет, авторитетно заметил юноша и, немного подумав, добавил, по крайней мере, живых. На берегу было шумно и весело. Гремел бас грица, командующего ватагой плотников, суетящихся вокруг вытащенной на берег ладьи. Везжали блестящие арабки, неохотно убегающие от загребущих рук мореходов. Еще громче кричали дети, крутящиеся под ногами и, как всегда, оказывающиеся в самом неподходящем месте. Возле бурлящего котла стояла Лисавин, сомнением обнюхивающий поданную ему рыбу. Дело кончилось тем, что рыбина очнулась, врезала хвостом по лицу повара и попыталась сбежать. Но последствия химической атаки от стираемых портянок толкнули ее на фатальную ошибку. Прыгнула она прямиком в котел. Когда парни подошли к лесовину, тот чесал затылки и бормотал. — Крупа? Есть. Мясо вяленое? Есть. Грибы сушеные? Тоже есть. Рыба свежая? И что это получается? Не иначе, как кулеш? А, все равно съедят. Что, хлопцы голодные? Нет, дядька, нас уже покормили, купаться-то где можно? Где хотите, махнул рукой лесовину, сматываясь кулеша воротой. Да, кстати, парень, в бану. Ну, хоть и в баню. Тебе полезно. Там наши мужики пошли у речки портки полоскать. Говорят, там какие-то каркадилы водились. Тебе они нужны? В бану стремительно убежал к реке, успел только сказать, что для воинов эти каркадилы нужная вещь. И зубы, и шкуры. Пожал плечами Ивашка и скупнулся в море и решил понять язык этого народа. Как учил его волх, он прилег в тенечке, расслабился и весь обратился вслух. Проснулся он, когда уже начало темнеть. Ерила, или, как его называли здесь, Ишоко, притомился за целый день, и поэтому гораздо быстрее, чем дома, скатывался за горизонт. Темнота прыгнула из джунглей, но напоролась на яркий костер и, обиженно заскулив, улеглась неподалеку. В бану вернулся гордый, как же, в одиночку двух каркадилов сирене приволок, и был он не один. Три стройных девушки восхищенно смотрели на военного вождя, победителя каркадилов, покорителя Харлею и просто красивого парня. Но и волх не ударил песок лицом и поприветствовал прибывших на их языке. «Шаман!» — восхищенно прошептали молодицы и стали делить добычу. А потом была ночь, темная-темная, арабская одним словом. Утром Ивашка чувствовала себя прекрасно только вот почему-то на управый глаз, тот самый, в который когда-то Машка снежком угодила. Но некогда было печалиться, скоро уже в дорогу. Атаман решил обойтись без птичек и прочего зверья, ноги даны человеку, чтобы ходить. У ладьи оставалась невеликая команда во главе с Сусаниным, а остальные разбирали дорожные припасы. Лапти все надели самые новые, и в наплечные короба еще про запас положили. Хоть и идти-то всего ничего день до ночь и еще день, но запас лишним не бывает. Чтобы не было случайностей, в дорогу собрался Юбану с десятком своих ребят. Сборы были короткие и по утреннему холодку тронулись в путь. Ивашка немного покряхтел с непривычки, вернее, с отвычки под коробом, но, получив указание, что своей ноши не тянет, успокоился и окунулся в привычный ритм дороги. Путь-то гладкий, деревья великаны от ишока укрывают, ветер тоже не пускают, но терпимо пока. Лопоточки весело шагают по незнамой земле, чутко угадывая, куда ступить. Глаза по сторонам смотрят, язык зубану треплется голова... А голова думает, но умучится, старый не сбывает. Эх, дорога! Во все времена, да и во всей земле великой манешь ты человека к себе. Там, вдали или вблизи, но за поворотом обещаешь ты ему что-то новое и прекрасное. Неприятности человек сам себе находит. За поворотом отряд влетел чей-то караван. Та лесная дорожка коварно влилась в широкий тракт, скрыв свои намерения крутым поворотом и стеной леса. Гвалт поднялся до самых небес, но, убедившись, что он там никому не интересен, быстро вернулся на землю. Кричали все и особенно серые небольшие зверьки с длинными ушами, те самые, которых в Греции и шаками называют. Волк присмотрелся и подумал, что если бы на него столько нагрузили, то орал бы он еще громче. Тем не менее вопли невысокого человека со странным головным убором в виде длинного кушака, намотанного в несколько слоев, легко перекрывали даже громогласные и В бану кричал чуть тише, но сверкающие грани копейного навершия заставляли прислушиваться и к нему. Спесь Федорович очень громко молчал, неторопливо закатывая рукава. Трубный рев легко поглотил все остальные звуки и, смолкнул, оставил лишь звенящую тишину. Ивашка перевел взгляд на огромного станного зверя с двумя головами. Одна голова была спереди, причем с длинным хоботом, а вторая почему-то сзади, на месте хвоста. «Тяни, толкай!» — вспомнил волх рисунок из древней книги про редких бестий. На спине у животного стояла небольшая беседка с поднятыми боковинами, а там восседала. Взгляд юноши несколько раз цепко обшарил хрупкую девичью фигурку, невольно задерживаясь на выдающихся достопримечательностях. С огорчением скользнул по черной густой сетке, скрывающей ричика, и вновь вернулся на слепительную березну до ума умопомрачения хрупкой талии. Удар в ухо вернул волхва на землю матнул головой, Ивашка с удивлением возлился на черноволосого парня в необъятной ширины штанах, без рукавки на голое мускулистое тело и каких-то чувяках с загнутыми носами. Уклонившись от второго удара, Волх махнул в ответ и понял, что драться придется серьезно. Верток оказался защитничек. Прекрасное видение на тени Залкаевой спине что-то гневно закричало, и шаки его активно поддержали. Но парней это не остановило мужская драка, дело серьезное. Ивашка несколько раз пропустил хлесткие удары, слегка разозлился и смог поймать машущего ногами и руками противника на противоходе. От тщательно отмеренной плюхи собеседник скрылся в кустах, даже не успев сказать «до свидания». Тяжело вздохнув, волх подобрал оброненные чувяки и полез в колючки разыскивать пропажу. — Алладин сказал незнакомец в ответ на протянутую руку. Ивашка задумчиво почесал затылок и, немного смущаясь, ответил. — Да ладно тебе извиняться, я тоже был неправ. Обувайся вот, землица дюжа горячая. — Зовут меня так Аладдин. Парень поднялся, потер ухо, которое стремительно увеличилось в размерах, будучи уже ярко красным, и пожал руку волхва. — Друг. — Ивашка. — Согласен, друг. — Но! Аладдин поднял палец. — На принцессу Жасмин ты так больше не смотри, обижусь. И Джин, то есть и не толкай, обидится. — Аладдин, Жасмин, джин. — Морем сюда плыли? — Конечно, морем. Синдвад мореход довез. Ивашка уже ничему не удивлялся, но опять попаданцы из сказочной Аравии, давно известной во всех преданиях старины глубокой. Бывает и не такое. На море свои законы, лишь бы вовремя домой вернуться. Хотя до сих пор Ваташка всегда вовремя возвращалась, в аккурат, когда пиво дозревало. — А с Синдвадом познакомишь? Принцессе-то мне не по чину представляться. — Его с нами нет, — вздохнул араб. Дальше поплыл. Ему султан птицу Рух для своего дворца заказал. — Да. — Но будем надеяться, что ваш моряк толкует птички направление полета. — А тигр принцесса с собой взяла? — Тоже нет. Визит неофициальный, поэтому без телохранителей. К этому времени парни уже выбрались на дорогу, где шум почти прекратился. Драка горячих ребят сильно разглядела обстановку, так что уже скоро караван тронулся в дальнейший путь. Под предлогом охраны Ваташка с своими арапами выбралась вперед, и сейчас волк рассказывал атаману о встреченных. Выслушав спесь, обернулся и нашел глазами хитрую физиономию джинна. Убедившись, что Алладин оправдывается перед своей принцессой и подмигнул передней голове, атаман веской изрек. «Драться более ни-ни, не почину нам. Тем более, — обратился он к парню, — нашей зимой они у нас скачурятся оба». Южные звери и Джин, и принцесса, и хоть печки держи, все равно смерзнут. А у нас зимой тепло, с надеждой заметил Убану, внимательно слушающий. Хм, изрек спесь Федорович, потянулся было почесать затылок, стимулируя мыслительный процесс, но наткнулся на бобровую шапку. Эт, что за чудо? А я-то думаю, чего это бошку так парит. Да к ещё да еще и с отчеством, положено, бобра носить, отвел смеющийся взгляд в сторону Геллер. — Какой к похмельному ляху посол? — Меня князь куда послал? — В Атлантиду. Ни дна и ни покрышки. — А императору ентому мы за анучами твоими двигаем. Никакое это не посольство. Так, неофициальный, тоже визит. Мимо проходили, зашли, пиво занесли вместе и выпили. Всем ясно? — Ясно, батька. Нестойным хором выразила согласие ваташка. — И вообще, императору пущай принцессы, ездят, а мы к Вику в гости... А тебе, бана лучше не мечтать о сей красотке. Такому цветочку и огород нужен соответствующий, не в обиду будет тебе сказано. День тоже шел, с с запутниками шел, шел и дошел. Начало смеркаться, караван остановился на ночлег. Быстрые и сноровисто поставили легкий шатер для принцессы, собрали и для костров, а в бануса товарищей нарубили колючего кустарника. На удивленный взгляд Ивашки вождь ответил коронной фразой спеся. Случаи бывают разные. Когда из черноты выглянули румяные щечки первых звезд, костры уже горели, люди поели и сейчас уставились у огня, чтобы с пользой и весельем провести вечер. Волх невольно посмотрел в сторону шатра и вздохнул. Аладдин устроился у входа и явно собирался провести там все время до утра. Жаль, парень собирался его расспросить о жизни, о девушках и вообще... В бану собственноручно приготовил горячий напиток из коры какого-то дерева и после одобрения атамана налил всем желающим. Прихлебывая кисловатый отвар, Волх аккуратно раскладывал в памяти все впечатления, писать не было ни желания, ни возможности. Спесь негромко обсуждался со старшими и вождем очередность караулов. Ночной мрак, особо сгустившийся у костра, качнулся и выпустил на свет караванщика. Погладив свою бороду двумя руками, Он поклонился и невысоким густым голосом спросил, — О, высокощимый служитель великого духа Авось, и ты, во его чья кожа цвета ночи не может скрыть сияние белоснежной честности, позволите ли мне, скромному купцу, присоединиться к вашей беседе, полной похвальной бдительности и благоухания приматы?" Несколько минут стояла оглушительная тишина, казалось, даже ветки в костю перестали потрескивать, ожидая ответа атамана. «Конечно, присаживайтесь, глубоко уважаемый. ибн так зовусь я от Йемена до Бейрута. Теперь так будут звать тебя и гораздо севернее, Ибн-Камот», торжественно провозгласил спесь и сам подал купцу чашу с отваром. Много слышал я о далеких и непроходимых лесах, где водятся удивительные звери и живут замечательные люди, только встретиться никак не удавалось. «Теперь мне повезло» и смею надеяться, что вождь согласится наполнить кувшин моего любопытства чистейшей влагой своего рассказа. На этот раз весь Федорович был на стороже, тем более и Синдбад вспомнился, так что задержка на понимание была незаметной. Конечно, расскажу о родине всегда приятно вспомнить, но с условием, что ибнкомот тоже откроет засовы своей памяти и усладит наш слух какой-либо историей. Молодых у нас много, а им всегда полезно послушать о других странах и народах. От пива из чаши карманщик посмотрел на огонь и согласился. Молодым надо слушать по чужие страны, чтобы лучше понимать других. Спесь Федорович приосанился и повел речь не хуже какого-нибудь скальда. Ивашка тревожно обернулся. Нет, показалось. Эрика оставили около ладьи. грить попросил, сказал, чтобы дикие звери и люди не мешали. Но как воспевал отчизну куда глядов? До небес вздымались стройные деревья и воздух из тех лесов можно было продавать на базарах по золотому за вздох. Небо терялось, смотря в голубизну озер, и само путалось, где кончалась вода и начиналось оно. Звенели морозы, и волки гонялись за путниками, чтобы сорвать с тех тулупы и валенки. Кружилась голова от женского пения, и мужи могучие смело выходили на кромешный бой, ибо разные бывают соседи, иных только дубьем чувству и приведешь». Тяжело, невыносимо тяжело уходить из тех мест, но тем радостнее возвращаться. И лучшее место — это на всей земле, потому что именно там находится сердце этого мира. Где-то есть голова, где-то есть и желудок, а сердце и душа мира у нас. А душа у нас широкая, — горделиво закончил спесь и подлил гостю отвара. — Надо, ой, надо у вас побывать, — согласился ибн Камот, — погостить, но ну и поторговать, конечно. Ведь именно у вас водятся страшные звери с восхитительно прекрасной шубкой, которая так нежно обвивает хрупкие плечики при лестнице. — Почему страшный? — удивился Геллер. — Звери как звери, мелкие только. — Не знаю, Богатур, не знаю. Но только до сих пор вспоминают в городе Бейрут, как привезли белобородые люди меха на продажу. И какой-то негодяй, позорящий само звание купца, попытался обмануть их. Тогда они всем показали, как приходит этот пушистый зверек, только они говорили, что он был полный. Город, конечно, отстроили, но память об этом осталась. Отстаив чашу, купец уной погладил свою длинную борду, прикрыл глаза и начал свой рассказ. Дошло до меня, о великий царь, что в городе Багдаде, где все спокойно, жил очень мудрый падишах. Мудрости своей пронзил он ткань невежества острой иглой понимания и узрел истину. А в саду того падишаха росла прекрасная роза, плод его последней любви, очаровательная принцесса Жасмин. Когда вошла она в возраст, то на благоухание ее со всех сторон света прилетели пчелы-женихи. Жужжащим роем заполонили они парадный зал дворца, и только величие хозяина удерживало их жало в ножнах. Косые взгляды кидали не на соперников, и ладони их тискали эфесы фесы, и таганов и мечей. Сильно тревожило это падишаха. Помнил он, конечно, сказку про хитроумного Улиса, который связал всех женихов нерушимой клятвой, но то ведь только сказка. Ивашка открыл было рот, но получил толчок в бок и промолчал, недоуменно взглянув на Геллера. Тот приложил палец к губам. А надо сказать, что Падишах давно уже сменил горячего скакуна на молодости, на степенного верблюда мудрости. И желал он не только прибавления в своем семействе, но и верного правителя своей державе. Но как найти его среди этих любителей сладкого? Принцесса была ему не помощница, тамление терзало ее грудь и застилало глаза. Никак не могла она рассмотреть в этой толпе того единственного, что заставит часто биться ее сердечко. Понял отец, что нельзя предоставлять ей право выбора, потому что отвергнет она всех, и выражениях стесняться не будет. Острый! Ох, острый язычок был у любимейшей дочки падишаха Багдадского. И хоть любил он свою дочурку, но стану свою любил тоже. Позвал падишах на совет визиря, и великого визиря тоже пригласил скрепив прореху ткани понимания сверкающим швом разумения, великий падишах не смотрел на родовитость предков. Так что великий визирь был у него из Магриба и знатностью только немножечко уступал самому повелителю. А просто визирь был из окрестностей Багдада и отцом своим гордо называл простого водоноса. Обоих ценил повелитель за умные советы и верность себе. Долго судили и рядили советчики. Не выходили они из покоя совета три дня и три ночи. Уже скрежетали клинки в нужных, готовые нести смерть, как наконец-то объявили женихам волю поверителя. Ибн Камот прервался и потянулся за чашей. Завороженно слушавшие вотажники очнулись и стали переговариваться. В бану посмотрел на небо и что-то прошептал на ухо атаману. Купец перехватил его взгляд, улыбнулся и извиняющимся тоном произнес. — «Тара уже прекращать дозволенные речи. Завтра опять в дорогу, надо отдохнуть. Будет отдых, тогда и закончу историю. Попрощавшись, он ушел к своему месту, а дружинники стали укладываться. Только Ивашка все никак не мог успокоиться, и Гелеру пришлось отдуваться за всех. Дядька, но почему? Он Одиссея назвал сказкой, ведь жив этот хитроумный грек, да и принцесса Засмин, вон она, она только руку протяни. Руку протягивать не надо, зевнул Владимир, а то оттяпают. А Одиссей действительно жив и даже здоров, но он-то в море океане. А с какого Багдада этот, Ибн Камот, неведомо. Да и принцесса, может быть, совсем другая. Восток знамо, дело тонкое. А по что он так об ней отозвался? Странного она желает. Это же девчонка. Эх, парень, женщины всегда женщины. Поверь мне, пройдут века, и наши приключения переврет какой-нибудь косноязычный скальт. А они так и будут желать странного. Того, чего они сами понять не смогут. А мы, мужчины, будем доставать им звезды с неба и половики с веревок, рушить царство и рубить дрова. А они будут кривить губки, ждать от нас подвигов и уюта и говорить «я не этого хотела». — А почему говорить-то должен? Может быть, все-таки баян? — Нет, баянам врать и забывать нельзя. Они сразу котов-мурлыков превращаются. Хотя, ты знаешь, что-то в последнее время котов много развелось. Утро радостным не было. Они небу бродили черные тучи, хмуро косясь на землю. С земли на них также хмуро посматривали люди. Даже шустолапый щенок-ветерок, весело гоняющийся за каждым листочком и развивающий духоту, куда-то спрятался. На совет собрались все, и после долгого чесания в затылках, наконец-то спросили у местного жителя. — Дождик. — Будет? — Дождя не будет, — веско заявил в бану, и, по сути, добавил. — Будет сильный ливень. А так как дорога дальше идет вдоль реки, нам лучше остаться на месте. Геллер возмутился. — Да что, мы растаем, что ли? А мою рубаху дык совсем заносит. — Подожди, — удивился атаман. — Ты же говорил, что анучи давал. — Не помню, — смутился богатырь, — что давал точно помню. А вот что именно? — Нельзя идти. Шамбо сильно сердиться будет, — уверенно возразил араб. — Это кто такой? — выдислался спесь. Стрелу он кидает огненные с неба. Если в кого попадет, то совсем мертвый тот становится. — У нас этим Перун занимается, — возразил Геллер. — Поэтому вашему Шамбопа нам нельзя брескавицами швыряться. Не почину ему. Разгорелся спор. В нем участвовали все, пока спесью это не надоело. Послушали умных, давайте спросим у ученых. — Ивашка, поди сюда. — Скажи, но может ли Моланка здесь человека попасть? — Конечно, может, — удивился вопросу Волк. Так мы же перуновы, а здесь Шамбо с телами небесными заведует. Коли в тебя угодит, тебе будет все равно. Боги на небесах промеж собой потом разберутся, но легче нам от этого не будет. Ela, — поднял палец весь Федорович, — значит, ладим шатры и пережидаем на месте. Надеюсь, что почтенный Ибн Камод последует нашему примеру. — Конечно. Араб был спокоен, только четко перебирал немного нервозно. Пойду попрошу Джина помочь нам. Когда пронесся первый порыв злого ветра, все было уже готово. Глубоко в землю были вбиты колы, и бывалые морепроходцы уже завязали узлы, предусмотрительно прихваченных морских канатов. Джин из странного зверя превратился в большой серый шатер, который накрыл почти весь караван. Принцесса была в гневе, но караванчик хранил невероятное для здешнего климата ледяное спокойствие. Он делал свое дело, и никто ему не был указан. Так что все досталось Аладдину и гневные речи, и даже несколько пощечин. Покрутив головой, Ивашка сочувственно вздохнул и скрылся в своем шатре, вовремя. С неба хлынуло море. Струи воды ветер закутил у жгуты, и они с яростью молотили в натянутую ткань. Часто блескал ослепительный свет, и почти сразу все тряслось от оглушительного хохота арабского башка. Но уютно горел костерчик, горячий отвар бодрил тело, и неторопливо, прерываясь только на гром, рассказывалась быличка. Визирь поведал о событиях давних, героических и поэтому ужасных. Очень давно подступили к городу свирепые враги. Обложив град со всех сторон, стали не рваться в него. Глыбы камня, пущенные машинами, разрушали дома горожан и убивали людей. По ночам не было темноты от тысяч огненных стрел, и воющие волны захватчиков бились о крепкие стены. Стойко сажались все. И бедные, и богатые стояли на стенах, там, где падали мужчины, вставали женщины и дети. Падишах не сходил с коня, во главе своей гвардии всегда успевал на самое опасное место. Город держался, и тогда вражеский чародей призвал гули и эфритов. Поэтому вызвал Падишах к себе наследника и велел ему вырваться из города и унести спрятать величайшее достояние, простую медную лампу. Тайна была в этой лампе, тайна и благосостояние города». Только потому, что ра и могучий Джин возвел стены города, поднял воду из-под земного плена, посадил сады и возник город среди песков. — Подожди, уважаемый, — пробасил Рисавин, — а почему Падишах не приказал джину разметать захватчиков? — Нельзя. Нельзя, чтобы существо иного мира причинило вред человеку. Великий чародей доставится ими его, достопочтенный Соломон вел этот закон для всех джинов, и никто не может нарушить его. Даже и фриты могли только разрушить стены, но не убить человека. Для этого у врага были простые войны. И юный принц вместе с десятком друзей смог покинуть город. А Падишах поднялся на стену и грустно посмотрел на вражеский лагерь. Близилось утро. И близился последний штурм. Великий Падишах, поклонился ему могучий человек в кожаном фартуке, я кузнец, и хочу сказать, что кончилось у нас железо. — Не из чего делать нам наконечники для скел и копий. — Будем крепко держать в руках сабли, — грустно улыбнулся повелитель. — Позволь спросить, о всемогущий, — вновь поклонился кузнец. — Оставь словословие, на стене мы все равны, спрашивай. Ты знаешь их язык. Скажи, что они кричат, когда идут на приступ? Падишах усмехнулся, он удивлялся этому с самого начала. — Золото! Они все кричат «золото!» Воин обернулся и посмотрел на сверкающую в свете пожара крышу дворца, потом взглянул на кузнечные молот в своей руке, пожал плечами, а поверитель напряженно задумался. Потом хлопнул кузнеца по плечу и восторженно воскликнул. «Мы дадим им золото? Слушай меня!» До утра горели в кузнях огни, но пришла пора, и медленно солнце стало взбираться в небесную крутизну. Сегодня оно не спешило, противно было смотреть на то, как люди убивают друг друга. Зревели хриплые рога, и, увезая в песке, отшвыривая трупы и обломки осадных машин, первыми побрели эфриты. Сзади их подпирали закованные в тяжелую броню личные слуги злобного мага, но и уже потом катилось основное войско. А над смотщиками у них были гули-трупоеды. Мерзко аркотали огромные барабаны, заставляя нечесть держаться в строю, и угнетающий их бой давил на защитников «Падет, падет!». Но неожиданно в воздух взвился первый пронзительный звук «Зурны». Его подхватила звонкая дробь барабана и полилась тягучая, пронзительно-сладостастная мелодия. Под эту мелодию танцуют дразнящие желанные девы, заставляя прерваться дыхание у юнцов и молодеть стариков. Эта музыка заставляет коснеть юных дев и манящие улыбаться женщин. Не найти человека, который никогда бы не слышал или не мечтал услышать эту мелодию жизни и торжествующей любви. Музыканты плакали, но играли. Музыканты погибали, на залитые кровью инструменты брали другие, и музыка звучала. И люди на стенах танцевали, танцевали с саблями в руках, танцевали, рубя головы прорвавшимся захватчикам. Танцевали, скидывая глыбы камня на проклятых эфритов, и выливая чаны кипятка на роющих «Золото!» мерзавцев. Танец жизни танцевали люди, но смерть забирала танцоров. И махнул платком по дишах, «Дайте им золото!» Перекрывая рев битвы, гнуса уздевели трубы и встали лучшие лучники в полный рост, и тускло желтели наконечники их стел. И дикий визг горящей нечисти был им наградой после первого залпа, не в силах перенести создание Иблиса чистое золото, и хотя нет жизни не у нежити, но смерть есть. Отшатнулся копейщик от жара горящего ифрита, но нагнулся за наконечником стелы. Несколько минут смотрел, не в силах поверить, потом отбросил копье и помчался собирать стелы. Стрелы лились рекой, со стен летели и копья с такими же тусклыми наконечниками. Редко они убивали кого-либо, золото — мягкий металл, но кровь лилась рекою. Давно пропали затоптанные командиры, в ярости метался на холме маг-преступник, а над кровавой битвой, где все против всех, метался истерический крик «Золото!». И именно в этот момент вернулся к стенам города наследник Падишаха. Не мог он выполнить строгий приказ отца. Не могли он и его друзья просто бежать со своей родины. Падишах мог бы гордиться таким наследником. Окинув взглядом поле битвы, ставшее полем раздора, принц принял единственное верное решение. Они ударили в копье по шатру предводителя. Именно туда, где оставались последние, кто мог навести порядок. Никого не осталось живых на том холме, и до сих пор юные девушки носят туда воду, чтобы поливать выросший на голом песке розовый куст с одиннадцатью цветками. Одним розовым и остальными белыми. Их было одиннадцать, юношей, чещеки так и не узнали прикосновения девичьих губ. Но вместе с принцем погибло и тайное местонахождение медной лампы. Великий Падишах желает, чтобы будущий муж прекрасной Перри нашел эту лампу, и тем самым принес в город благосостояние и богатство. Тем, кто решится на поиски, будет оказана любая возможная помощь в течение месяца. От имени Падишаха до славится в веках имя его. Желаю вам удачи. Тишина сменила неторопливо текущую речь Ивна но тут все обратили внимание на прикатившийся штук дождя и стали нетерпеливо убираться из духоты на свежий воздух. Но как бы ни торопились люди, все говорили слова благодарности уважаемому рассказчику. Дороги не было. Вместо нее весело журчал большой ручей, и даже Геллер почувствовал себя неуютно, представив, что творится возле реки. А посредине ручья лежала огромная свинья, и удовлетворенно похлюкивала, пуская пузыри. Солом Громкий страстный шепот за спиной заставил Ивашку вздрогнуть. Не пей вода, в усы. Вытягивал шашку из ножен. С двух сторон на него кинулись ибн Камод и спесь, схватили и повисли на плечах. Не совершайте ошибку, почтеннейший потрясатель стен здравого смысла. Это не животное, оскорбительное для истинного правоверного, а джин. Любит он грешным делом пошутить над людьми, а воду просто обожает. Пока араб заговорил зубы, спесь командовал. Чашу, горилку, цибулю, нож... Нет, нож не надо. Еще чашу пей. Ну что, полегчало? Фух, отпустила. Низкий поклон вам, уважаемый. Не дали беду совершить. И тебе поклон, атаман. Вот за что я тебя люблю так за то, что душу человека понять всегда можешь. Все, отпускайте». Не, ну, кажи, якая тварина, так над человеком насмехайтесь, одним словом, ворок людский. Успокоив лихого людину, караванщик подошел к ручью и что-то стал доказывать зверюги. Свинья поначалу и ухом не вела, но все-таки, видно, пронял несуществующую душу джинна, и хрюшка исчезла в внезапно появившемся облаке. Когда же облако рассеялось, в воде лежал все тот же слон, все-таки чувство вины было знакомо нежити так как, опустив хобот в воду, он со значением покосился на Ибн комода. Что-то, бормоча себе под нос, тот отправился к шатру принцессы, стараясь идти быстро, но степенно. Джунгли оживали после буйства стихии. Подала голос какая-то отчаянная птаха, и после краткой паузы ее с одобрением поддержал целый хор. Из сумрака деревьев улетел гнилой желтый плод и с чмоканьем размазался по серой морщинистой шкуре. Но фонтан воды из хобота метко угодил в цель, и возмущенный вопль обрадовал джина. Именно этот момент выбрал шока, чтобы выглянуть из-за тучи, и яркая радуга засверхала на фонтане, вознаграждая стелка и радуя душу людей. Второй фонтан слон вылил на себя, и удовлетворенный вылез из ручья. Тем временем возле шатра разгорался скандал. Принцесса, измученная дорогой, ожиданием страхом за первую свою дипломатическую миссию, требовала немедленно пуститься в путь, пользуясь могуществом джина. Все попытки возразить отметались сходу. На возражение только поднимался голос, и девичьи капризы стремительно перерастали в деспотичную истерику. Алладин стоял рядом, то краснее, то бледнее, и молчал. Пришлось вмешаться с Песю Федоровичу. Как истинный дипломат, тот некоторое время помолчал, но потом негромко сказал «Цыть!». Пока принцессу ртом хватало воздух, не в силах снести такое хамство. Куда, глядов подозвал компании в бану и предложил тому прочитать -то лекцию о зверях джунглей и их пищевых пристрастиях. Вот тут и пригодился Аладдин. Оказалось, что у него очень широкие плечи, и за них так удобно прятаться, а прижавшись к его спине, можно почувствовать себя в безопасности. Зная, что он не предаст, защитит и спасет, можно сделать вид, что уступаешь только из-за почтения к возрасту собеседников. И можно подождать даже до завтра. Подошло время обеда, и на стоянке вкусно запахло, каша с мясом, свежие фрукты, чего еще можно надо желать путнику? — Хлеба, — грустно ответил Геллер, пряча облизанную ложку за кушак. — Не балуй, — ответил атаман, задумчиво стругая, длинный желтый фрукт-чашку с кашей. — Вот выйдем в океан, вспомнишь свежее мясцо и сладкие плоды. — Так это я так, — по привычке смутился Владимир, подумал и вновь достал ложку. — Дядька, — рез с вопросом Ивашка. А что это за мясо было? — Какая разница? Главное, что съедобный отмахнулся дядька, накладывая себе кашу с горкой. Горка была солидная. Ешь давай. Атаман прав, не скоро мы еще свежаниной побалуемся. К шатру подошел купец. Спесь Федорович поднялся с земли и пригласил уважаемого гостя на разосланный ковер. Ковер волк выпросил у Аладина. Надо же уважить человека. — Ждем вас и жаждем продолжения бывальщины. Собравшиеся мореходы поддержали атамана, и после обязательных отнеки у них караванщик продолжил свой рассказ о жизни и смерти, о любви и предательстве, в общем о том, что нас окружает. Не все однако, не все кинулись искать песчинку в бархане. Очень многие отказались и разъехались по домам. Но никому не было причинено обиды, и даже гордые дети предгорья не могли найти урон для своей тщательно сберегаемой чести. Но все-таки были и мечтатели, по-иному трудно их назвать. Они разъехались по пустыне, и это все о них. Речь пойдет о простом жителе славного и великого города Багдада, молодом парне по имени, впрочем, что нам до его имени. По-разному его звали. Назовем и мы его по-своему Козир, пусть будет так. Рыбка хоть и мала, но врагов у нее много. Но не по зубам им она, ершистая больно. Итак, Козир. Как обычно пребывал на базаре, жадно ища хоть какую-нибудь работу. И в этот момент запели трубы, и услышал весь базар, что ищет великий визирь юношу, крепкого телом, храброго и небезобразного. Готов Магрибец поручить ему службу трудную, и сулил награду великую. Вместе со всеми вышел и казир. Терять ему было нечего, а работы он не боялся. Повезло ему или нет, в тот час сказать было трудно, но выбрали стражники и его. Всех... Немногим больше двух десятков привели в сад, что примыкал к дворцу великого визиря, и попросили обождать. И хоть непривычно и смешно было видеть, подумать только вежливых стражников, никто даже не улыбнулся. Слишком все были взволнованы, так что напрасно стояли на столах кушины с прохладным шербетом и блюда с яствами. Почти напрасно, потому что казир здраво рассудил, что, быть может, всякое, а наестся про запас не помешает. Немного времени прошло, как стали приглашать юношей по одному о дворец. Назад в сад никто не возвращался, а оставшийся народ потихоньку начал тревожиться. Опять-таки, кроме нашего героя. «Чему быть, того не миновать, а чему не бывать, того и не надо бояться», — спокойно ответил он на вопросы и продолжил свое увлекательное занятие. Подошла его очередь, и юноша спокойно проследовал навстречу судьбе. Конечно, спокойным он был только внешне, а то, что взгляда, не ускользнуло то, что шел он последним и то, что эбеновые стражники держали в руках секиры со сверкающими лезвиями. Никогда не надо платить только у друзей. А где их взять? С такими мыслями он и вошел в комнату, освещенную лишь пламенем жаровни. Не сразу Казец заметил хозяина, но, увидев высокого человека в богато расшитом халате, стал осторожно его рассматривать. Хоть и немало было лет магрибцу, но черна была его борода, и черные же кудри спускались на плечи. О, магриб! Край, где песчаное море сталкивается с морем воды, край, где люди разных народов живут, любят и воюют под сверкающим мечом солнца. Край от слова крайность. Выходят оттуда либо люди высочайших добродетелей, либо мерзкие черные колдуны. А вот кем являлся хозяин, было скрыто в мареве-пустыни. Ты наелся, в голосе Магрибца послышалась только добрая улыбка. Низкий поклон, о, великий, поклонился юноша. По твоей милости слуги накормили голодного. — Я рад, что ты так высоко оценил это деяние. Согласен ли ты оказать мне мелкую услугу? Ты можешь распоряжаться мною, — пожал плечами Козир. — Это хорошо. Умеешь ли ты читать? У учителя на базаре громкий голос, а глаза у меня зоркие. Целое лето я слушал и смотрел, так что прочитать что-нибудь смогу. Это прекрасно. Пропусти его к столу. Кобра, которую он считал бронзовой статуей, раскинувшая свой капюшон перед юношей, быстро скользнула в темный угол. Осознав, как близок он был к свиданию со разрушительницей наслаждений и собраний, козир вздрогнул, но внешне остался бесстрастным. Подойдя к столу, он увидел на нем медную, начищенную до блеска лампу и пожелтевший свиток с написанным летящим почерком словом. «Прочитай слово, только вслух пока не произноси. Прочитал? Да. Сможешь повторить вслух? Конечно. Прелестно. Теперь слушай, куда тебе надо съездить?» На конюшне казиру предложили смоляны черного жеребца под богатым седлом, и, как парень не отнекывался, пришлось ехать на этом сыне Иблиса. Ферман великого визиря отворил городские ворота, и пустыня приняла искателя счастью в свои ласковые объятия. Посмотрев бездонную чашу небес, опрокинутую над нашей землей, паренек быстро нашел звезду, самую северную, из семи звезд — фиников. Вы северяне называете ее стажаром. Черный конь смирился под уделами и быстро нес своего всадника к цели. Покачиваясь в седле, Казир твердил по себе жуткое слово, стараясь не проговорить его вслух, ибо предупредил его Магрибец, что после произнесения слова теряет власть. Такова природа всего тайного. Стоит только озвучить его, как спадает пелена, и люди изумленно восприцают, куда смотрели мои глаза. Но проходит все, кроме, конечно, времени, и мгновение дороги. Воткнув песок копье, козер накинул на него уздечку и, прихватив только пустой хурджин, смело вступил в зияющую пасть пещеры. И ринулся на него демон Мара. Все же не зря предупреждал великий визирь об индийском происхождении уместилища тайны. Серебрились на солнце хрустальные струи водопада, и юные ноги и девы весело смеялись под струями живительной влаги. Завидев юношу, они призывно замахали руками, и райское наслаждение обещали их алые уста. Закрыл глаза Казир, ведь это обман, Мара, но также были видны дразнящие улыбки и сверкающие капельки воды в пленительных ложбинках. Мужские губы должны были собирать эти капельки, но тверд был парень и только считал вслух, стараясь заглушить звон воды и переливы чарующего смеха. «Вахи-тетнин-талята» — звучало в душной тишине пещеры, и исчезли девы, только раскаленный солончак окружал человека. А впереди колыхалась стена пламени. Завидев Квазира, огонь рванулся ему навстречу, но не дрогнул человек. — Все это обман. — Этого нет, не может быть, — твердил он, слыша, как трещат, сгорая его волосы, ощущая, как мучительно больно обгорающей кожи. И отступился Мара. Впереди была только тьма. Леденящая душу, выпивающая жизнь. Тьма метнула к юноше свои щупальца, стремясь дорваться до жизни, до тепла. Но пришла пора, и отрезались уста. Камуфляж! Бессмысленное слово кануло в пещеру, и на краткий миг козир ощутил прикосновение бездны. Только не может быть ошибки в великом искусстве колдовства, потому что навеки умолкли ошибающиеся, и память о них рассыпалась прахом. Исчезла чернота, и оказалось, что человек ступает по кову из золотых монет. Заколебался бедняк, он даже представить себе не мог, что золота бывает так много. И среди злата лежал человеческий скелет с ножом в том месте, где было сердце. Что произошло в незапамятные времена, кто был этот несчастный, навсегда осталось тайной. Возможно, он сам принес себя в жертву, неназываемому, чтобы служить стражем сокровища, или погиб как-то по-другому. Склонив голову перед останками, козер прошел мимо раскрытых сундуков со сверкающими камнями, мимо разбитых ушинов с утекающим жемчугом. На камне стояла скромная среди всех богатств медная лампа. Начищенная давным-давно неизвестным человеком, она сверкала по-прежнему, и парень с неудовольствием заметил свое причудливо выгнутое отражение. Обернув руку платком, козир взял лампу и положил ее в хурджин. Затрещал, казавшийся незыблемым свод пещеры, растворились в небытии несметные сокровища, и быстрее ветра юноша побежал к выходу. Все так же ровно светили звезды, ласковый ветерок гладил парня по голове, и только толчок воздуха, выпихнувший козирой из подрухнувшего камня, напомнил, что кончилась еще одна сказка. Постояв у развалин, парень запоздало вздрогнул и запрыгнул на коня. — Все, теперь за наградой. — Сейчас! — раздался издевательский голос, и юноша оказался сидящим на песке. Перед ним стоял магрибец, держа в руке острый таган. — Награда нашла героя, — продолжал язвить он. — Давай сюда, Ходжин, и я оставлю тебя живым. — Живым. Среди безводной пустыни. — Или ты умрешь сразу? На остром лезвии жалобно дрогнул луч звезды и рассыпался на мельчайшие лучики. — Или нет, — опустил итаган мучитель. — Слишком большая награда для такого простака. Ах, как я мучился! Нельзя мне было взять эту лампу самому, именно на меня была заколдована ловушка. Но что не получилось тысячу лет назад, получилось сегодня. Там, где не справилась армия, помог один человечек. — Отдай лампу, и ты будешь жить, будешь жить скорпионом. Ха-ха-ха. Кинув етаган в ножный, черный колдун стал шептать заклинание, размахивая руками. Влизился миг, когда жизнь человеческая прервется, превратившись в существование ядовитого насекомого. Под руку козиру что-то попалось, и в отчаянии юноша кинул этого врага. Благословенен будет зверь пустыни, неутомимо шагающий сквозь песчаное море и несущий между двумя своими горбами людей и грузы. То, чем жители песков топят свои очаги, попало в лицо магрибцу. Злой колдун поперхнулся от полузасохшей лепешки и замолчал на полусловие. Туже спохватившись, он попытался продолжить, но волшебство, как и женщина, не прощает отвлечения. Сверкнула вспышка, и только пепел на песке на несколько мгновений заменил собой надгробную надпись. А затем ветерок разметал и эти следы, напоминавшие о коварном злодее. Ослепленный козир с трудом проморгался и задумался: Один рак погиб, а на востоке робко, но неумолимо разовела заря. Вставало солнце, а козир все так же сидел на песке и разочарованно крутил в руках лампу. У него не было даже масла, чтобы использовать ее по назначению. Первый еще осторожный луч сверкнул на полировке. юноша заметил крошечное пятнышко. Видно, не успел безвестный хранитель закончить свою работу или испачкали во время пути. Оторвав самый чистый клочок от своих одежд, козир отдохнул на медную поверхность и стал тереть. «О, наконец — Ну, наконец-то! — прозвучал заспанный голос, и из носика лампы, позевывая, вылез джин. Рассказчик снова набрал полную грудь воздуха, но шум голосового за шатра усилился, и стало слышно, что ищут Ибн Камода. Ох, совсем я заговорился. Особый почет рассказчику, внимательные слушатели. Пора браться за дело, которое выбрал я сам и которым наградил меня подишах, то есть вести караван из людей и ослов, проворчал купец, вставая и направляясь к выходу. Ивашка устремился вслед за ним. А дальше что? А дальше, мой юный друг, козир вернулся в город и преподнес падишаху, доставить его имя в веках, давно разыскиваемую лампу. И вышла к нему принцесса, и встретились их глаза. Все. Как все? Все. Кончилась эта сказка. Началась другая, но сказка это только для двоих, и называется она «Любовь». И пока живут под небом мужчины и женщины, сказка эта будет продолжаться, потому что без нее нет жизни. Выскочив наружу, парень недоуменно оглянулся. Все вроде бы оставалось по-прежнему. Не было ни дворцов, ни пустыни. Вздымались до неба оплетенные лианами деревья, журчал ручей на месте дороги, из полумрака джунглей доносилось дикое верещание. Какая же это сказка! Звонкий девичий смех, колокольчиком рассыпавшийся по поляне, привлек внимание Ивашки. Юноша повернулся, и у него перехватило дыхание. Принцесса тискала какого-то странного гривастого котенка, который недовольно порыкивая пытался вырваться из бесцеремонных рук. Но сидела она на расшитом золотой нитью огромном ковре, и это чудо парило над землей, пусть невысоко, пока на уровне колена, однако оно летало. Приглядевшись Ивашко, удивился еще раз: ужасми в руках был тот зверь, которого в бану с почтением называл Симба, и зверь этот явно был взрослым, только очень маленьким. Так что приходилось гордому царю и падишаху животного мира терпеть ласки взбалмошной девицы. что и говорить, такова мужская доля. Спесь Федорович был догадлив, но краток, как и положено, атаману. — Джин? — Да. Великий джин оказал нам любезность и превратился в ковер-самолет. — Очень скоро мы предстанем предликом здешнего владыки и избавимся от тягот пути. — А это? Спесь кивнул на принцессу. Ибн Комод понизил голос. — Джин мудр и знающий, Пусть лучше девочка играет со зверьком, чем на мужских нервах. — Отлично. Всем срочно собираться и грузиться. — Атаман. жалоб протянул лесовин. А может, лучше по старинке ножками. Оно так надежнее будет. Оставить панику. Прогресс движется вперед, главное, вовремя с его пути убраться. Высоко лететь не будем, так что ничего страшного. Спесь Федорович, а что такое ковер-самолет? поинтересовался волк, помогая собирать вещи. Потом все потом. Нельзя заставлять женщину ждать, а то она может и дождаться. Уже устроившись на ковре и прогулявшись до его центра, где магии были созданы миниатюрные джунгли, Ивашка вернулся к своему вопросу, куда глядого лежного, возлежал на густом ворсе, положив голову на мешок с мягкой рухлядью и благосклонно отнесся к любопытству своего летописца. — Ты вот, Ивашка, человек вроде грамотный, а вопросы не стыдишься задавать, за что тебе отдельная хвала. Не усохло твое любопытство, а келепешка коровья на солнышке жарком. Но вот иногда как спросишь, совсем как замкадыш какой. Неужто ни разу не слышал по чудовинку докую? Ковры-самолеты — вещь очень редкая для обычного человека. А почему? Да потому, что насквозь чародейная и в придачу живая. Ты же у нас волк, не чужд знаний и способностей иному человеку недоступных. А такой простой вещи не знаешь. Говоришь, не успел? Ну тогда слушай. В иных местах куздецники их добывают, а потом объезжают, как степных лошадей. И поэтому слушается не только волшебника. Для остальных же с виду обычный ковер, когда богатый, когда не очень. А вашей и сам знаешь, немного. Так что не в каждом княжестве ковер такой может быть, у нас-то нет, потому что не хочет твой учитель с ними связываться. Говорит, все равно либо об елку либо на злых духов гибонов нарвешься. Тогда вообще без спарток останешься. Так что Рисовин в общем-то, прав, ножками оно надежней. Но коли явил нам свою милость дух халява, грех от нее отказываться. Отдыхай, паря, скоро мы самого дыка убачим». За разговорами никто не заметил, как джин поднялся и полетел над джунглями. На ковре стояло безветрие, и только вопль ошарашенной птицы, до сих пор мирно сидевшей на верхушке высокого дерева, помог обратить внимание на полет. — Хорошо-то как! — зевнул спесь и задремал. Остальные ватажники последовали его примеру, только Ивашке было все интересно. Покосившись на принцессу, все так же беззаботно забавляющейся со зверенком, парень встретил твердый взгляд Аладина. Мудрость приходит с опытом, и юноша ясно прочитал, что дружба дружбой, но суда не смотри. Вздохнул, поискал глазами Ибн Камода, но тот был занят. Вместе со своими помощниками перебирал сундуки. Снова вздохнул, парень откинулся на спину и стал рассматривать небо. Безоблачная синева притягивала взгляд, растворяя в себе, заставляя забыть о мелких по сравнению с бесконечной лазурью человеческих проблемах и заботах. Неожиданно черная точка, что мелькала где-то на границе видимости, дрогнула и стала увеличиваться в размерах. Огромный орел пикировал на ковер, уже наметив добычу. Ивашка вскочил и хотел крикнуть, но горло перехватило, и он смог только показать рукой. Никто не успел среагировать, никто, кроме Джина. В самый последний момент, когда когти уже зависли над жасмин, ковер резко отпрыгнул в сторону, и орел с громким треском скрылся в листве. Оглушительные приветствовал столь неожиданного гостя, но чем закончился этот неофициальный визит, парень уже не увидел. От толчка он потерял равновесие и рухнул на атамана. Спесь Федорович открыл один глаз и недовольно проворчал. — А вот терячих нежности не надо, я не девка, могу и обидеться. Впрочем, извинений он слушать не стал и вновь заснул. Позавидовав такому нужному умению, юноша осторожно отошел к краю и стал смотреть вниз. — Джин заботливо приподнял краешек, чтобы образовать барьер, но внизу все сливалось в одну зелено-бурую ленту, и рассмотреть что-либо было невозможно. Разочарованный Ивашка улегся на бок и сам не заметил, как уснул. Проснулся он от гама и беготни. Оказывается, они уже на месте, и Джин опять стал слоном. Так что вставать пришлось с пожухлой травы. Куда гляду, уже командовал, собирая свою команду. Волх огляделся и остолбенел. Посреди большой поляны, ограниченной все теми же джунглями, стояла деревянная изба. Вернее, то, что местные плотники считали избой. Хотя, судя по размерам, хотели, наверное, построить терем. Но что бы они ни строили, получилась хижина. Круглая и со струугольной крышей. Только вместо листьев на крышу пошли стволы деревьев. «Дворец — Дворец! — благоговельно прошептал в Бану, оказавшийся рядом. — Так, все готовы, — пролежал мимо спец Федорович. — Напоминаю, местных не бить, по крайней мере, сильно. Атаман с головы колонны подал голос Геллер. Тут какой-то араб руками машет. Можно я его но Не сильно. Цыть, шоу как ребенки, честное слово. Оказывается, араба бить было совсем невозможно. Будучи главным по церемониям, он вышел специально, чтобы рассказать о порядках. Император наш великий дык, что силой затмевает льва, а мудростью слона — человек скромный. Он очень не любит, когда перед ним бьются головой о пол. С чего это вдруг? — выразил всеобщее удивление Лисавин. Араб помрачнел, но объяснил. Как сказал император, эти дубоголовые... Потом было много непонятных слов. Своими тыквами разносят даже пол из железного дерева. Так что будем скромны. — Это да. Узнаю братишку. Скромный он даже очень. — удовлетворенно подтвердил Геллер. — Ну так вот, — продолжил араб. — Когда войдите в зал, сразу на колени. И так до самой императорской табуретки. — Чего? Повернулся Владимир и стал неторопливо засучивать рукава. — Я ему сейчас... — Тихо! — прикрикнул атаман, подумал и спросил. — А с нарушителями правил? У вас что делают? От страха распорядитель даже посерел, оглянувшись по сторонам, понизил голос и жалобно поинтересовался. — А нарушать обязательно? — А то! — под общее согласие подтвердил «Не пей вода, иначе Дык нас не узнает. — угол ставит! — с отчаянием в голосе ответил уже светло-серый араб все как по команде повернулись и внимательно посмотрели на дворец какой пятый умирающим голосом прошептал несчастный и упал прикоснувшись к его руке атаман успокоил жив только сомлел ну что братья пойдем на императора посмотрим заодно и подготовим парнишу к неофициальному визиту принцессы своих в беде не бросаем бережно прислонив распорядителя к стене в тени шумной гурьбой валились во дворец И сразу уткнулись скрещенные копья стражи. Вперед вышел Геллер, как лицо кровно заинтересованное. — Мэгдыку, отворяй! — Моя твоя не понимай! — холодно отрезал правый стражник, но получи ухо стал орать на понятном языке. Набежавшую толпу метелили долго и со вкусом, стараясь, впрочем, особых увечий не причинять. Трещали, раскалываясь копья, летели прочь остегаи и прочие таганы, иногда завязанные кокетливым бантиком. Заодно проверили и легендарную крепость голов. араб был прав. Двери раскололись сразу от одного стражника. На бодрые возгласы и панические вопли подбежала еще толпа. Эти были настроены недружелюбно, и мореходы стали злиться. Особенно расставился Владимир, но ну сколько же можно? Тут к другу рвешься, не жалея сил, а эти остыями у тебя тычут. Могут ведь и попасть, новый рубаху порвать. За всей этой заметней... Ивашка наблюдал из темного угла, куда его затолкали по приказу атамана. Более того, еще и в бану его заслонил с собою. Неожиданно в расколотой двери возникла смутно знакомая фигура и мрачно спросила. — Давно угол не искали. Будете так шуметь, заставлю великую теорему сначала сформулировать, а потом и доказать. По-по-данцей! Дык, это ты брось, грозится-то, пиво будешь. «Атаман! Братишки!» — сметая всех на своем пути, император бросился к друзьям. Прошли минуты дружеских хлопков по плечам и нечленораздельных воплей. Потом Дек вспомнил, что он все-таки не погулять вышел, а владыка и глава, и пригласил ватажников в зал. Расселись на полу, впрочем, гладко оструганным, и от в заветный бочонок приступили к обсуждению дел насущных. Спесь представил императора официального летописца, коротко охарактеризовал в бану «наш» и стал извиняться. — Не надо, атаман, — прервал ее император. — Я сам виноват, но она была такая лапочка. Хотя почему была? Она и есть лапочка, моя главная жена. То есть как главная, настолько удился спесь Федорович, что даже пива не отхлебнул. Дык вильнул взглядом и жалобно произнес. — Да нельзя по-иному. Традиции, однако. — И сколько их у тебя традиционных? — Много, — пригорюнился император, и радостно воскликнул. — А давай я их вам подарю. Будете у меня наместниками в царствах. И у каждого по... Он поднял глаза к потолку и зашевелил губами. И у каждого по много жен. — Ты мне это прекрати, — строго приказал Спесь Федорович. — У нас княжий наказ. Ты лучше расскажи, как до такой жизни докатился. Пришлось. Тяжело вздохнул дык. Как понял, что остался, стал обживаться. А здесь непотребство сплошное. Племен много, все небольшие, но гордые. И зверья много, в реках жуть, в джунглях ужас. Детей стало жалко, и пошел я людей убеждать, что гуртом и батьку бить с подручней. Где добрым словом, а где и руку прикладывать пришлось. Собрал наконец-то, всех, а кому главным быть, вот так и получил ермо на шею. А там и женщин пришлось получить по одной из каждого племени. — Знаете, пани, братки, лучше у меня еще одна заноза появится, чем людей воевать придется. — Одно спасает. Ребедушка моя черная, китура. Без ее терпения давно бы все бросил бегемоту под хвост. «Братья, а может, возьмете нас с собой?» Куда глядов поставил на пол пустой бокал и жестко ответил. «А за место себя кого оставишь?» Дек отвел взгляд в сторону и промолчал. «Вот это и оно. Поздно. Вот появится у тебя наследник, воспитаешь, обучишь, тогда милости просим. А раз взвалил на себе ношу сию, тени и не хнычь. Взялся за гуш, не говори, что не дюшь. «Знаю, батька. И не плачу я, прости уж за слабину невольную. Сколько годов-то родных рож не видел?» Куда путь-то держите? Или тайны сие есть? — Никакой тайны. Ивашка, зачти-ка указ княжеский, можешь со всеми словесами, чай невыкияни мы. Достав изгляд на помятый свиток, парень громко и с выражениями зачитал. В особо удачных местах император восхищенно крутил головой и бормотал себе под нос. Запоминал, наверное. — Да, теперь я вижу, что служба у вас, а у меня так, службишка. — Что, батька, как обычно, пойди туда, не знаю куда, и принеси мне то-то, то-то и то-то, то-то. — А слушай, а кто еще с вами был? Услышав про принцессу дзинный караван, дык только охнул, и пятерня привычно устремилась к затылку. — Тут с одним еле-еле разобрался, а еще лезут. Что им медом тут намазано? — Да что ты беспокоишься, — спокойно ответил Геллер, отрывая хвост у недружелюбно оскарившейся сушеной рыбешки. — Где и, главное, когда тот Багдад? Их же Синдбат вез, так что примешь дары, отдадишься в ответ, повещаешь мир, дружбу, да и спи себе спокойно. Караванщик у них Ибн Камод, и траван еще тот, но мужик стоящий. Так что, братка, не волнуйся, главное, чтобы твоя китура принцессу не увидела. Этого я не боюсь, гордо заявил Дык, она императрица. С ним никто спорить не стал, только переглянулись и стали наперебой рассказывать земляку о родных местах и милых новостях. Потом принесли еще пиво местного, конечно, и удалились воспоминания о походах. Воспоминания затянулись, пива было много, и только явление императрицы привело к окончанию дипломатического приема. Утром летописец понял мудрость богов, создавших рассол. К сожалению, местные боги до этого не додумались. Вернее, они явно что-то слышали и даже попытались создать огурец, но на их произведения можно было ходить только с оружием. Не зря же местные называли овощ бешеным, Страшно было даже подумать, какой рассол вышел бы из этого огурца. Думать было не только страшно, но и больно. Прощание получилось скомканным. Нельзя же говорится «долгие проводы, долгие слезы». И долг не мог ждать, императорский и моряцкий. Молча обнявшись на прощание, ватажники отправились в обратную дорогу, немного посторонившись, чтобы пропустить пышный, благоухающий дивными или дикими ароматами, извиняющий музыкой кортеж принцессы Жасмин. Помахав Аладдину на прощание оставшись без ответа, потому что тот не сводил глаз со своей мечты, Ивашка побежал догонять своих. Дорога, она самая требовательная из женского рода, она никогда не может сдать. Вот и берег, родная ладья, качающаяся на волнах. Мужские объятия, женские слезы, впереди океан. Впереди ветер, волны, новые земли и новые друзья. А враги? Враги старые, лень, безделье, скука, и пусть они остаются на берегах на покинутых и забытых берегах Великого моря под названием «Жизнь».